В честь и страданий святого апостола Варнавы. 11 июня. Святой апостол Варнава принадлежит к миру святых 70 апостолов. Первоначальным именем его было Иосиф, но потом его стали называть Варнавой, как об этом мы скажем на своем месте. Родился на острове Кипр от родителей-евреев, происходивших из рода левитов. Из его рода левитов происходили древние великие пророки Божии. Моисей, Аарон и Самуил. Прародители Варнавы переселились из Палестины на остров Кипр по причине войн, происходивших в Палестине. Родители его были весьма богаты и имели свое село вблизи Иерусалима, изобилующее садами и разными плодами и украшенное большим зданием, так как здесь они имели дом свой. Ибо с того времени, как святой пророк Исая написал: "Тажищут дома и сами селятся", Постине благословенный есть Богом. Евреи, обитавшие в далеких странах, не понимая духовного смысла этих слов, старались иметь свои собственные дома в Иерусалиме. По этой причине родители Варнавы имели свой дом и свое село около Иерусалима. Родившие того, о ком наше слово, назвали его Иосифом, и воспитывали его в обучении книжном, когда же отрок пришел в совершенный возраст, то отправили его в Иерусалим к известнейшему в то время учителю Гамалиилу, дабы он научил Варнаву более совершенному пониманию еврейских книг и всего закона Божия. Здесь Иосиф и в числе сверстников своих и Савла, который впоследствии назван был Павлом. И учились оба они у одного учителя Гамалиила, преуспевая в разуме, в понимании книг и в добродетельной жизни. Иосиф ежедневно утром и вечером приходил в храм Соломонов и молился здесь с усердием Богу, проводя дни юности своей в частых их и великом воздержании, желая облести в одеяние своё девства, он избегал знакомства с бесчинными юношами и ни в каком случае не желал слышать тех слов, которыми ум юноши мог бы попорочиться, но внимательно наблюдая за самим собой, постоянно поучался в законе Господнем днём и ночью. В время Господь наш Иисус Христос, спустя тридцать лет после своего человечения, начал открывать себя миру, пришел из Галилеи. Здесь он учил в храме, творил многие преславные чудеса. Все дивились ему. Со всех сторон стекались к нему добыть святое лицо его и слышать божественные слова его, более сладкие, нежели мед и сот. Видел его и юноша Иосиф, и слушая поучения, сходивший из пресвятой уст его, умилялся сердцем и весьма дивился чудесам, которые он творил. Увидав, как он исцелил расслабленного привозчику купели, словом своим, видел также и многие другие дивные дела Христова, Иосиф распалялся сердечной любовью к Господу. И приступив к нему пал ниц к ногам его, при этом Иосиф просил Господа благословить его и принять принятие общества своих учеников. Господь Госпожа, поражая тайны сердец человеческих увидел сердце Иосифа. горело любовью божественную. Любезно благословил его и не запретил ему следовать за собой. Иосиф прежде всего поспешил в дом тетки своей по имени Марии, матери Иоанна, названного впоследствии Марком, и сказал ей: "Преди и посмотри на того, кого весьма хотели видеть отцы наши, ибо некий пророк Иисус из Назарета Галилейского учит в храме и совершает великие чудеса". Так что многие считают его за всеми ожидаемого мессию. Листы ка женщина услышала это, как тотчас же, оставив всё, поспешно направилась к храму. Увидав Господа Иисуса Христа, она пала низ к ногам его и с мольбой сказала: "Господи, если я обрела благодать перед тобой, войди в дом рабыни твоей, дабы шествием твоим благословить всех домашних моих". Видя ее веру, Господь пришел в дом к ней и благословил ее и всех находившихся в доме ее. Господь был принят Марии с великой честью и со мноюю радостью и благоговением. С этого времени Господь всегда заходил вместе с учениками своими в дом Марии, когда приходил в Иерусалим. Когда Господь отправился обратно из Иерусалима в Галилею, то вслед за ним отправился Иосиф вместе с прочими учениками. И когда Господь восхотел отправить апостолов своих на проповедь погибшим от дома Израилева, то увидал, что их мало, почему и сказал жатвы много, а делотелей мало. По этой причине Господь излил миру и ины в 70 тысяц которых посав по два перед лицом своим в каждый город и селение. В числе этих 70 сеяков Господней был одним из первых и святой Иосиф, переименованный святыми апостолами Варнавой, то есть сыном утешения так и своей проповеди о пришествии мир мессии он утешал людей с великим терпением ожидавших пришествия мессии подобно тому как сыновья Иеилевы были названы сынами громовыми так как должны были прогреметь по вселенной своей проповедью как громом так и этот святой Иосиф был назван сыном утешения ибо его апостольские труды должны были принести великую радость избранным Божьим Иsлатарус святой объясняя так причину переименования его говорит мне кажется что он получил свое имя по заслугам ибо для того чтобы быть сыном утешения он был вполне способен После вознесения Господа на небо святые апостолы жили все вместе в Иерусалиме как об этом написано и в книге Деяния апостольских». народ же уверовал в сердцах и душах был единый И ничего никто от имени своих не называл своим, но все у них было общее. И которые господа были сёлам и домам продавали, приносили цены продаваемого и полагали при ногах апостолов. В то время святой Иосиф, названный апостолом Варнавою, продал выш упомянутое село, находившееся близ Иерусалима, доставшее ему в наследство от родителей. Вырученная деньги он принёс к ногам апостолов, ничего себе не оставив. Ибо он, слова богатиев Богов, которого действительно я обогатился, как свидетельствуется, об этом сказано было: муж и исполнен духа святого и веры. Варнавий часто состоял с Савлом. Причем он вел спор с ним о писании о Господе Иисусе Христе и прилагал все усилия свои, дабы обратить Савла к святой вере. Но Павел был весьма усердным ревнителем отеческих преданий. Поэтому он посмеялся над святым Варнавой, как над человеком ободщённым. Говорил даже хульные слова и на Господа Иисуса Христа, называя его сыном плотника, человеком простого звания, преданным позорной смерти. Когда же после убиения евреями святого мученика Стефана, сам начал преследовать церковь, ходя в дома верующих, лоча мужчин и женщин, заключая их в темницы. Тогда этот святой Варнава весьма плакила его и усердно молился к Богу, воздевая свои чистые руки: "Да просветит он душевные очи Савва, чтобы он познал истину. Он весьма желал иметь Савва другом по вере христианской, подобно тому, как он имел его другом в гнании училище. мучились". Слезы и молитвы Варнавы были не напрасны. Когда счастливый время милосердия Божия, стал обратился ко Христу, будучи призван голосом Господним свыше на пути в Дамаск. И обратился волк в овцу, у имени Христова начал прославлять Господа Иисуса Христа. Бывший ранее гонителем, взялся защитником церкви. Ибо по принятии святого крещения, стал тотчас отправился на собрание иудейские и начал проповедовать об Иисусе, говоря, что он есть сын Божий обличая также иудеев проживавших в Дамаске. Когда же Саул возвратился в Иерусалим и покушаясь, пытался прилепиться к ученикам Христовым, и все боялись его, не веруя, что он есть Христов ученик. Когда святой Варнав встретит его и сказал: "Доколе «Да овсам не перестанешь быть хулителем великого имени Иисуса Христа и гонителем верных рабов его? до каких пор ты будешь противиться страшному таинству и зревле предвозвещённому пророками?" В настоящее за время сбывшемуся ради спасения нашего. Саул же, припав к ногам его со слезами, ответил так: "Прости меня, учитель правды Варнава. Теперь я понял, что все сказано тобой мне о Христе истина. Того, кого я ранее хулил, называя сыном плотника, того самого исповедую ныне сыном Божиим, единородным, сопресносущным Отцу и собезначальным" который съ есть я славы Отца и образ ипостаси пастаси его. В последние же дни сии, тебя он умолил, приняв зрак раба, став совершенным человеком, родившись от Пресвятой Девы Богородицы Марии, принял вольные страдания и крест. А затем он воскрес в третий день, и явился вам своим апостолом, вознёсся на небо и сидит по правую сторону Бога Отца. Он снова придет во славе своей судить живых и мертвых, и царствия его не будет конца. Услыхав таковые слова от ранее бывшего хунника и гонителя святой Варнаву удивился. Прослезившись от радости и обняв Савву, он сказал: "Кто тебя научил, Савв, говорить такие богодухновенные слова? Кто тебя убедил исповедовать Иисуса Назоренина Сыном Божьим? Откуда ты научился столь совершенному познанию догматов божественных?" Тогда Савва со слезами и сердцем сокрушенным отвечал: сам Господь Иисус Христос, которого я грешил, хулил и гнал, он меня научил всему этому. Ибо он явился мне как извергу. И вот еще теперь я слышу его божественный голос в ушах своих. Когда меня осиял чудный свет свыше, я упал на землю от страха, то услышал голос говоривший: "Савл, Савл, что ты гонишь меня?" Я же в страхе и ужасе сказал: "Кто ты, Господи?" Он с кротостью и благоутробием отвечал мне: "Я есть Иисус, которого ты гонишь". весьма удивившись долготерпению, и вымолившись, я сказал: "Господи, что повелишь мне делать?" Тогда он научил меня всему тому, что я сказал тебе. После этих слов святой Варнав взял Савва за руку и привел его к апостолам, сказавши: "Вот тот что!» Кто нас преследовал, теперь наш. Тот, кто противился нам, ныне с нами вместе, мыслит о Господе нашем. Тот, кто ранее был нашим врагом, ныне наш друг и соработник виноградники Христовом. Вот, представляю вам кроткого агенса, который ранее был зверем свирепым. При этом Савва рассказал апостолам, как он на дороге видел Господа. И что он говорил ему, рассказывал также и о том, как он подвязался со в Дамаске за имя Христова. Апостолы цеха все это удивились и возрадовались и прославили Бога. И был стал вместе с ними. Вместе с ними входил он и выходил из Иерусалима, подъезжая за имя Христова, и мужественно обличая Иудеев и еленов. Эти же последние весьма дивились тому, каким образом человек, что недавно еще преследовавший всех, называвших имя Иисусова, Теперь сам проповедовал Иисуса, и искали убить его. Догадавшись же об этом намерении неверных, братья отвели Саву из Иерусалима в Кесарию и отпустили его в Тар, в отечество его, дабы он там проповедовал Господу Иисуса Христа. В тот день великое гонение на церковь иерусалимскую, так что все верующие рассеялись по странам Иудеей и самарийским, кроме апостолов. А некоторые из рассеявшихся доходили даже до Финикии, Кипра и Антиохии, говоря, «спасение слова сначала иудеям только, но потом и еллинам начали благовествовать Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, много же число верующих обратилось ко Господу. Об этом услышала церковь Иерусалимская. Поэтому апостол послали святого Варнава в Антиохию Сирийскую, чтобы он узнал подробнее о всем происшедшем там и усерд dill новообращённых. Он же пришёл туда и увидел благодать Божию, весьма возрадовался и утешил всех словом Господним, увещевая всех пребывать при Господе неаступно. В то время, как святой Варнаво проповедовал там недостаточное время, весьма много народу присоединилось к Господу. Так как ученики умножались, скажем, днём, учителей же было немного. Так многое изъятов не имело делателей. То святой Варнава, оставив на время Антиохию, отправился в Тарс, желая найти здесь друга своего Савла. Найдя его, он привел в Антиохию, и трудились они оба в обращении душ человеческих ко Христу Богу, приводя к вере во Христа иудеев юдеев, и еллинов. Пробыли они в Антиохии целый год, собираясь в храме и получая народ Те первые ученики сначала называть христианами. По прошествии года Варнавы и Саул решили возвратиться в Иерусалим для того, чтобы возвестись с сетим апостолом о том, как действовала в Антиохии благодать Божия. При этом каждый из антиохийан, соответствующий состоянию своему, отправил вместе с Варнавой Саулом все потребное проживавшим в Иудее собратьям своим, обнищавшим и убогим ибо царь был в городе великий в Иудее. Согласно пророчеству святого Агава, этот Агав был также из числа 70 апостолов. Собрав достаточно милостыню, антиохийяне отправили их царством через посредство Варнавы и Савла. Когда Варнава и Саул, называвшийся теперь Павлом, прибыли в Иерусалим, то они весьма возыселили церковь, известив об умножении верующих в Антиохии и принес и седру от них. В это время в церкви Иерусалимской внезапно произошло большое смущение. ибо Ира Саева зажел руки, озлобил некоторых от церкви и умертвил Якова Зиновиева брата Иоанна Мисём. Заметив же, что это понравилось Иудеям, приказал взять Петра и заключить его в темницу, из которой апостол Пётр был выведен святым ангелом. В это время, пока в вирусалиме не утихало мучение, нанесённое церквями гонителями, Варнавы и Савву крывались в доме вышеупомянутой Марии, тетки Варнавины, которой пришел и святой Фёдор после того, как ангел вывел его из темницы. Потом Варнавы и Савва окончиство дело в Иерусалиме, снова возвратились в Антиохию, взяв с собой сына Марии по имени Иоанн, названного Марком. После того, как все они пробыли достаточно время в Антиохии, в посте, молиться, служении божественной литургии и в проповеди слова Божия, благовольно было Духу Святому послать их на проповедь язычникам. Дух Святой сказал бывшим в Антиохии пророкам и учителям: "Отделите мне Варнавы и Савлу на дело, на которое я призвал их". Тогда постясь и помолившись, возложив руки на них, отпустили их. Они прежде всего пошли в Селевкию, а оттуда были в Кифер Я сам в Коломинии. Всюду где не проходили, они возвещали слово Божие. Они имели своим слугой вышел помянутый Иоанн, названный потом Марком сына Марии. Пройдя остров до Пафа, они встретили некоего волхвавого пророка иудейная по имени Илима. при антипаты Сергий, мужа весьма разумном. Здесь они просветили о Аксипата, святой веры Илия же волхва, противившиеся им, они осекли словом. А из Рафа они пришли в Сергиев Пантелейскую. Слуга же Ихиан, он же и Марку видал их и рика излострадания, которые притерпевали они за благовестие имени Христова и Боянской, и сколько не боялись смерти. Устрашился ходить с ними по причине своих юных лет. Поэтому оставив их, он возвратился в Иерусалим к матери своей. Варна уже с Павлом, пройдя Перги, пришли в Антиохию Песигийскую, город отличный от великой Антиохии Сирийской. Будучи езды отсюда, они отресли прах от ног своих и прибыли в Японию. Но и здесь иудеи изыщно намеревались побить их камнями. Они же узнав об этом и изпоспешно пошли из города в города Ликаонские, Листру и Дерви, и их крестности и благовествовали везде. Здесь они исцелили одного хромого, бывшего в дуги своем от времени рождения своего и никогда не ходившего. Апостолы поставили его на ноги, так что он стал вполне свободно ходить. Народ же приняв их за богов, вознамерился принести им жертвы. При этом народ называл Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом. Пояснение: Зевс или Юпитер верховный бог греко-римской религии. А Гермес или Меркурий считался у древних греков и римлян покровителем торговли и промышленности. И два святых апостола говорили народ: "Не приносить им жертву". Потом тот же народ, будучи научен иудеями, поднял мечешно святых апостолов, побив Павла камнями народ из Лёгкива из города, думая, что он умер. Но он, поднявшись, вошел в город А на следующее утро он и Варнава вышли из города и отправились в Диервию. Достаточно благовестил в этом городе и обратив здесь многих ко Христу. Святые апостолы предприняли обратный путь с Антиохии Сирийской, направляясь через те же города и селения. Всюду по пути своему они утверждали душу учеников, увещевая их пребывать в вере и получая их, что многими скорбями надлежит входить нам в царство небесное. Рукоположники сетиров по всем церквам и помолившись постом, они оставили учеников своих Господу, которого те уверовали. Быв в Пергии и возвестив здесь слово Господне, апостолы отправились отсюда в Аталию, затем отплыли в Антиохию Сирийскую, и оттуда постно были духом Святым проповедовать язычникам слово Господне. Придя в город и собрав всех верных, они рассказали им все, что сотворил с ними Бог. И сколь многих язычников они обратили ко Христу, и пробыли в Антиохии немалое время. Вскоре после этого между верующими евреями и еллинами поднялся спор об обрезании, ибо некоторые из иудеев говорили, что те, кто не обрежется по закону Моисееву, не могут спастись. Уверовавшиеся в извеление считали обрезание большой тягостью для себя. Варнава и Павел противились иудеям и защищали от обрезания. А так как споры притекание по этому вопросу не прекращались, отсюда для Варнавы и Павла явилась необходимость отправиться из антиохийской церкви снова в иерусалим к апостолам и старцам, дабы спросить их об обрезании с и Павлу, кроме того, было необходимо возвестить апостолам, что Бог открыл язычникам дверь веры. Варнава и Павел по сной церкви антиохийской, проходя по Сирии и Самарии, всюду возвещали об обращении язычников. Всему верующие весьма радовались. Когда они прибыли в Иерусалим, то были приняты здесь любовью святыми апостолами и старцами. Все с радостью слушали Варнавы и Павла возвестивших о всех дивных знамениях и чудесах, которые Бог сотворил рукой рукою среди язычников. Относительно же обрезания апостолы посоветовавшись в соборне, постановили отменить его навсегда для верующих, и только из числа еленов, но и иудеев, как излишнее при новой благодати. При этом апостолам сошли нужным послать и от себя некоторых христиан вместе с Варнавой и Павлом в Антиохию к уверовавшим еллинам. Для этой цели избрали Иуду, называемого Варсавою, и Силу, мужей известнейших среди братьев, и написали так: Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии Сирии и Киликии, братьям из Иезусиев радоваться Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами поколебали ваши души, говоря, что должно обрезать и соблюдать закон, его мы им не поручали. то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа, Итак, мы послали иудее силу, которые изяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме этого необходимого: Воздерживайте от идоложертвенного и крови и удавленины и блуда, и не делай другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделайте. Будьте здравы Таковым посланием отправились в путь Сипе и апостол Варнава и Павел, а вместе с ними и Иуда и Сила, направившись из Иерусалима в Антиохию. В это время упомянутый Иоанн, называемый Марком, сын Марии и чётки Варнавиной, не осмеливаясь приблизиться к святому Павлу, подошел к дяде своему, святому Варнаве, покаянием и слезами, сожалея, что отлучился от них, когда они проповедовали язычникам. Иоанн начал просить святого Варнау снова взять его с собой, обещая без страха идти на все страдания и самую смерть за Господа. Варнав взял его как племянника своего. Вместе дошли все до Антиокии. Собравши верных апостола отдали им послание. Прочитав его, все весьма возрадовались. Иуда же и сила словом своим утешили братьев и утвердили их в Господе. Посеян некоторое время Иуда возвратился в Иерусалим. Но сила продолжала оставаться там. Павел же и Варнава жили в Антиохии, учая и благовествуя слово Господне прочим. Посея некоторое время после этого Павел сказал Варнаве: "Мы должны опять посетить братья наших. Мы должны пройти по всем городам, по которых проповедовали имя Господне, дабы видеть, как живут братья». Святой Варнава дал свое согласие на это. При этом Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Линания своего Пайл же не хотел этого, говоря: «Для чего мы возьмем с собой трусливого юношу, который ранее оставил нас в посилии, не пожелал идти с нами на дело, на которое мы посланы, и отлучившись от нас, возвратился к своим родным". Произошла между нами. Так как Варнава хотел взять Иоанна, Павел же не хотел, поэтому они разошлись друг с другом, намереваясь каждый пойти своим путем. Всё это случилось по усмотрению Божьему, дабы они идя врозь, спасли большее число душ. вполне достаточно было проповедовать одному великому учителю, там, где намеревались идти два великих учителя. Каждый же, проповедуя отдельно сделал бы сугубое приобретение для церкви, один в одной стране, другой в другой, обратив к вере Христовой различных народов. Святой Павел взяв с собой святого силу, отправился в Дервию и Листру, А святой в Кипр с племянником своим Иоанном Достигшего острова Кипр своего отечества. Святой Варнав предпринял немалые труды. ибо обратил здесь ко Христу много народа, умножив Кипре число верующих, Варнав отправился в Рим. И как говорят некоторые, первый проповедал в Риме Христа. Затем основав утвердив в городе Медиалане епископский престол Марнава снова возвратился в Кипр. Когда он учил здесь о Христе, в городе Саламине, пришли сюда некоторые иудеи из Сирии, и начали противиться ему, и возмущать народ, говоря, что все проповедуемое Варнавой, противно Богу и закону Моисееву. Эти иудеи поносили многими хулами имя Варнавина и замыслили умертвить его, возбудив против него многих. Апостол же провел свою мученическую кончину озвал всех верных, живших в городе этом. Достательно получил их в вере и добрых делах, и убедив быть мужественными в испытании имени Христова, совершил божественную литургию и причастил всех христовых тайн. Потом, взяв отдельно Марка, путника своего, сказал ему: "В этот день я окончу жизнь свою, приняв смерть из рук неверных иудеев, как сказал мне Господь. Ты же, взяв тело мое, которое найдешь вне города, на западной стороне. похорони его и иди к другу моему, апостолу особо Павлу, возвести ему все то, что ты знаешь о мне. Святой Варнава имел с собой Евангелие от Матфея, написанное своей собственной рукою. Он завещал святому Марку похоронить его вместе с тем Евангелием. Потом, дав последнее солование сроднику своему святому Марку, Варнава отправился на Сонную еврейское. Когда он начал говорить здесь от книг о Христе, то иудеи пришли из Сирии, восстали на него, возмутили и других евреев и возложив на него свои убийственные руки, вывели его из города к западной стороне и побили здесь каменьями. Потом, разложив костер, бросили на него тело святого апостола до сожжения. Но когда сюда впоследствии последствии тайна от всех пришел святой Марк вместе с просими братьями, то он нашел тело святого апостола Варнава невредимым, совершенно не пострадавшим от огня. Взяв его, он похоронил его в одной пещере, отстоявшей на пять стадий от города, причем, согласно завещанию апостола положил на груди его Евангелие. Потом отправился на поиски апостола Павла. Найдя его в ессе рассказал ему все о кончине святого апостола Варнавы. Святой Павел оплакал кончину Варнавы. Марка же удержал при себе. После убиения святого Варнавы в городе Саламине поднялось великое гонение от иудеев на верующих. Поэтому все бежали из этого города и скрывались где могли. С этого времени пришло в забвение то место, где были положены честные мощи апостола Варнавы. Спустя много лет, когда вера Христова распространилась по всем концам земли, когда греко-римским царством управляли христианские цари, когда остров Кипр просиял благовестием и правоверием, Господу благоугодно было прославить то место, на котором поцевали мощи апостола Варнавы. На этом месте начали происходить многие дивные чудеса. Так первоначально один недужный, переночевавший на том месте, получил здравие. Тоже Самое случилось и с другим больным. Когда же об этом узнали верующие, то нарочито приходили к этому месту, проводили здесь ночь и получали исцеление от своих недугов. Таким образом, место то отошло всюду известным. Поэтому сюда приносили многих немощных и расслабленных. Все получали здесь полное исцеление от недугов своих и возвращались домой свои здоровыми. Приводили сюда также и бесноватые. И то сейчас душничиистые отбегали от людей с громкими воплями. Здесь хромые получали хождение, слепые прозрения, и вообще всякие, чтобы не было держим, каким недугом, получал здесь исцеление. Жители города Соломина весьма радовались по поводу этого, хотя и не знали по какой причине на этом месте творились столь великие чудеса. Его никто ничего не знал о мощах апостолов, потому что место то назвали местом здравия. Но необходимо знать, каким образом были обретены честные мощи святого апостола. Некий злой еретик Пётр Белильник по прозванию Кнофей, противник четвёртого Вселенского собора святых отцов, происходившего в городе Халкидо, не защитники ереси Есихивы, а также и пособник зловерия Аполлинария, царство Незинона, хитростью захватил престол антиохийского патриаршества и приносил весьма большой вред своим неправым, усененным Церкви Христовой. Но он не удовольствовал с назначенной ему антиохийской епархией, которая гнала и преследовал христиан, предавая их многим мучениям. Он пожелал захватить под свою власть и остров Кипр из ревля свободной дабы снять сеять в нём своё учение и преследовать всех, кто стал бы противиться ему. Следует заметить, что киприане, будучи правоверными христианами, отвергали его неправое мудрование о том, что на кресте пострадало божество. Но он всячески старался привлечь их на свою сторону, говоря так: "Так как слово Божье пришло в Кипр из Антиохии, то по этой причине кипрская церковь должна подчиняться патриарху антиохийскому". А по починисти в этом архиепископ кипрский по имени Анхим подвергся с великую печаль с ибо знал, что тот Пётр, пользуясь у царя милостью, очень легко мог достигнуть всего, чего бы не захотел. И действительно, в скором времени пришло приказание царской Кипр, повелевавшее архиепископу кипрскому прибыть в Царград для ответа на соборе перед патриархом Антиохианым, требовавшим подчинения у острова Кипра епархии Антиохийской. Архиепископ не знал, как ему поступить, ибо и повеление царского ослушаться он не дерзал, и идти в царьград боялся. Хотя он и проводил святую жизнь, но не обладал даром красноречия и боялся что будет побежден в споре с своими противниками. Поэтому он начал усердно поститься и молиться, и испрашивая слезами помощи, защитения и совета полезного самого Бога. Один раз ночью, когда он задремал от великого молитвенного труда, перед ним предстал некий божественный муж в светлой священной ризе, сияющей небесными лучами, и явившись, сказал: Для чего ты, архиепископ, так опечалился и скорби?" Не бойся, ибо ты нисколько не пострадаешь от своих противников. Сказав это, явившийся муж вдруг стал невидим. Архиепископ, пробудившись от сна, преисполнился ужасом. Потом распростёрся на земле крестообразно для молитвы и начал молиться со многими слезами, говоря так: Господи Иисусе Христе, сын Бога живого, не оставь церкви твоей, но окажи ей помощь славы ради имени твоего святого если это видение было от тебя, то устроить так, чтобы я видел его еще раз. Молю тебя, и третий раз, ибо я грешный, окончательно удостоверился, что ты помощник мой со мною. Себе ещё мой архитеиска имел тоже видение. Тоже пресветлый муж явился ему и сказал: "Я тебе уже сказал, что ты нисколько не пострадаешь от своих противников. И так, ничего не опасаясь, иди в Константинополь. Сказав это, иисус стал невидим. Архиепископ Пантин снова, с Бога и никому ничего не сказал о виденном, присоединив молитву к молитве и слёзы к слезам, господобился да он этого видения в третий раз и да будет открыто ему, кто был являвшийся. В третью ночь тот же муж явился и сказал: Да каких пор ты не будешь веровать словам моим, которые сбудутся в ближайшие дни. Иди без страха в царствующий град, ибо оттуда, возвратишься со славы, не потерпев нисколько от противников своих. Сам Бог ради меня раба своего будет твоим защитником. Тогда архиепископ дерзнул сказать ивившимуся: "Молю тебя, господин мой, скажи мне, кто ты, говорящий мне эти слова?" Он же ответил: Я Варнава, ученик Господа нашего Иисуса Христа, которого Дух Святой посылал вместе с избранным сосудом своим святым апостолом Павлом на проповедь слова Божия язычникам. Для того же, чтобы ты удостоверился в истинности слов моих, вот тебе знамение. Выйди за город к западной стороне на пять стадий, на том месте, которое называется местом здравия. И там ради меня Бог чудесно подает болящим здравие. Раскопай землю под деревом, произрастающим, произрастающим рожке. Там ты найдешь пещеру Ирака, которой положены мощи мои. Найдёшь также Евангелие написано моей собственной рукой, которое я переписал от святого евангелиста апостола Матфея. И когда твои противники, намеревающиеся подчинить своей власти эту церковь, начнут говорить: Тончехи из престола Посторский. Ты возражаем и скажи. И мой город Тисстолапостский, и вояйный я имею апостола, почивающего в городе моем». Тогда сытая Варнава сказал это архиепископу: "Вот стал невидим". Архиепископ же, преисполнившись великой радости и весьма возблагодарив Бога, созвал клириков, начальников города и весь народ. И рассказал всем о бывшем ему троекратном явлении и речах святого апостола Варнава. Затем отправился со столпками к тому месту, в преднесении чесного креста. Когда дошли до указанного места, начал раскапывать землю под деревом, как сказал в видении апостол. Раскапыв землю сверху, нашли пещеру, закрытую камнями. В камни, увидели раку, и ощутили великое и несказанное благоухание. Открыв жараку увидели в ней честные мощи святого апостола Варнава в целости и неповреждённости. Увидели также евангелие, лежащее на персиях его. Все с великой радостью весели, воздали Богу славу и с благоговением поклонились честным мощам, прикасаясь им с верою и любовью. В это время произошли многие чудеса. И кто не был одержим каким недугом, получали здравие после прикосновения к честным мощам. Потом архиепископ Ансий, не осмеливаясь взять с того места раку с мощами апостоловыми, запечатал ее оловом и приказал пребывать при раке сину духовному и совершать при гробе апостольском деньной ночной обычные помадения. Там же отправился в Царьград, представ Taboru она тщательно прохитником своим так, как научил был поством Варнавою. Император Зенон весьма возрадовался тому, что в одни его царства не обретёно было столь великое духовное сокровище. И тотчас распорядился, чтобы остров Кипр не был в подчинении у патриарха, но самостоятельно управлялся бы своим архиепископом. Распорядился также, чтобы архиепископ кипрский поставлялся своими епископами. Такая свобода дарована была острову Кипру ради мощей святого апостола Варнавы. С этого времени престол архиерейства кипрского начал называется престолом апостольским, как и проще патриаршее престола. Блаженный Иоанн Сим архиепископ кипрский был награжден большими почестями от царя и от всего духовного собора. Цар поprasил себе Евангелие, обретённое на груди апостола, приняв его Он украсил его золотом драгоценными камнями и положил его в царской палате своей церкви. А архиепископ уже дал весьма много золота для построения прекрасного храма на том самом месте, где были обретены честные мощи апостола Варнавы. Таким образом, архиепископ возвратился к себе со славою и честью, и в скором же времени выстроил великий и красивый храм во имя апостола Святые мощи святого апостола. Он положил во святом алтаре на правой стороне и установил праздновать память святого апостола Варнава в 11 день месяца июня, каковой день были обретены честные мощи его. Во славу Христа Бога нашего, славим вас сством и святым духом ныне и в бесконечные веки. Аминь.